представляя себе более благородный образ действий, чем наш, и стремясь к нему всей душой, мы ощущали раскаяние, а нам пришлось бы раскаиваться в самых невинных делах и поступках. Ведь мы хорошо понимаем, что человек с более выдающимися природными данными сделал бы то же самое, лучше и благороднее. И мы постоянно желали бы поступить также. А теперь, когда я на старости лет размышляю над своим разгульным поведением в молодости, я нахожу, что, принимая во внимание свойства моей натуры, оно было, в общем, вполне упорядоченным. На большее самообуздание я не был способен. Я не сколько не льщу себе, в переходных обстоятельствах я всегда был бы таким же самым это отнёт не пятно скорее это присущий мне особый оттенок мне незнакомо поверхностное умеренное и чисто внешнее раскаяние нужно чтобы оно захватило меня целиком и лишь тогда я назову его этим словом нужно чтобы оно переворачивало моё нутро, проникало в меня так же глубоко и пронизывало насквозь, как божье око. Что касается переговоров, которые мне приходилось вести, то из-за своего незадачливого поведения я не раз упускал благоприятные случаи. Мои советы, однако, бывали тщательно взвешены и отвечали потребностям обстоятельств. И главное их черта нужно избирать самый лёгкий и подходящий для себя путь. Полагаю, что на совещаниях, в которых я принимал когда-то участие, мои суждения о предметах, подвергавшихся рассмотрению, были в соответствии с отмеченным правилом, неизменно благоразумными. В подобных случаях я поступал бы в точности так же и ещё тысячу лет. Я имею в виду не нынешнее положение дел, а то, каким оно было тогда, когда я их обсуждал. всякий совет обладает действенностью лишь в течение определённого времени. Обстоятельства и самая сущность вещей непрерывно в движении. и бесконечно изменчивы за свою жизнь я допустил несколько грубых и значительных промахов и не потому, что у меня не хватило ума, но вследствие невезения а в предметах, которыми приходится заниматься, таятся самые невероятные неожиданности, особенно изобилует ими человеческая природа. Не мы никак не проявляющиеся черты, порой неведомые даже самим носителем их. И всё это обнаруживается и пробуждается от случайных причин. Если мой разум не смог предвосхитить и заметить их, то я нисколько не виню его в этом. Круг его обязанностей строго определён. Меня одолевает случай Если он покровительствует тому образу действий, от которого я отказался, то тут ничем не поможешь. Я себя не корю за это. Я обвиняю мою судьбу, но не своё поведение. А это вовсе не то, что зовётся раскаянием. Однажды Фокион подал Афине нам некий совет, которому те не последовали. А между тем, вопреки его мнению, дело протекало весьма успешно для них. И кто-то сказал ему: "Ну что, Фукион, одолен ли ты, что всё идёт так хорошо?" "Конечно, доволен", ответил тот. "Доволен, что это случилось так, а не иначе?" "Но я ни чуточки не раскаиваясь в том, что советовал поступить так-то и так-то". Когда мои друзья обращаются ко мне за советом, я излагаю его свободно и чётко.